351. Гуру. Как бы ни было трудно, как бы обременительно не складывались обстоятельства, каким сумрачным и беспросветным не казались бы окружающий мир, помните, что и это пройдет, и изменятся токи, и станет легче дышать, и устремляться, и вновь ощущать высокую близость владыки.